1917. Петроград. Смольный. Начало. «Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Товарищ народный комиссар по национальностям!» «Зачем же так орать?» Сталин поморщился, однако остановился и обернулся на голос. Популярная бородка клинышком, аккуратные усы и загибистая челка, зовущего «Петра». Никак не вязались с его крестьянской косовороткой и безразмерными извозчичьими штанами, заправленными в стоптанные сапоги. Прямые, как стрелы, брови, глубоко утопленные глаза с прищуром. Смотрит внимательно, но не сердито. Это хорошо, значит послан не за тем, чтобы вызвать на ковер. Простите, чем обязан? Пестковский отрекомендовался, отдуваясь извозчик. Станислав Пестковский назначен к вам заместителем. Вот оно как. «Ну, раз назначены, тогда приступайте к исполнению обязанностей». «Готов? А где находится мое рабочее место?» «Вот», – понял Сталин указательный палец. «Найти рабочее место для себя и для меня – это и будет ваша первая обязанность». «А вообще комиссариат у вас есть?» «Нет». «Ну, так я вам его сделаю». «Хорошо, а что вам для этого нужно?» «Пока только мандат». Сталин, не любивший тратить лишних слов, удалился в управление делами Совнаркома и через несколько минут вернулся с мандатом. В одном из уже занятых помещений Смольного Пестковский нашел свободный столик и поставил его у стены, укрепив над ним лист бумаги с надписью «Народный комиссариат по делам национальностей». Ко всему этому прибавили два стула. Можно было начинать работать. Да, два скрипучих стула и ободранный стол в проходной комнате, печать из резиновой подметки, пачка бланков, изготовленных за собственные деньги и неутомимый извозчик Пестковский. Вот и весь наркомат. Но зато совершенно дикий энтузиазм. Вот сейчас мы покажем как надо. Даешь диктатуру пролетариата, вся власть советам, мир хижинам, война дворцам.